вышел а я сел за свой компьютер подключил кабель к нейрашунту меня всего трясло что же я наделал глава 2 домой я вернулся уже поздним вечером в квартире было тихо и Значит, Надежда зашла, покормила Леона и уложила спать. Бич по-прежнему обвивал мою руку. Его не заметили детекторы на контроле, я преспокойно ушел, унося с собой очень дорогое и секретное оружие. Я украл. Причем украл у своих друзей, у Авалонских фагов, которые спасли меня с нового Кувейта и приютили на хорошей планете. Наверное, если бы я мог повернуть время обратно, я бы не взял, Бич. Но теперь уже ничего не поделаешь, — абсолютноют ничего, можно попробовать уничтожить бич, но тогда зачем было его воровать? Значит я теперь преступник, который даже не может воспользоваться добычей. Если меня кто-то увидит с бичом, сразу пойдут слухи на такой планете, как авалон дети не ходят с оружием. Я долго слонялся по квартире. Пробовал посмотреть телевизор, там шли всякие развлекательные программы, но от них стало только хуже. Сделал себе бутерброд и вскипятил чайник, но есть не хотелось. Тогда я пошел в спальню. Леон мирно спал в своей кровати. Я разобрал свою постель, разделся, лег. Бич на руке почти не ощущался. Наверное, фаги тоже привыкают к своему оружию и перестают его замечать. спокойной ночи ли он сказал я в темноту, но он не ответил. тогда я уткнулся в подушку и разревелся тихо, чтобы ли он не слышал как бы я хотел чтобы мама и папа были рядом, чтобы можно было рассказать им все и пусть они придумывают выход. взрослым проще они всегда знают что делать. Но даже взрослые иногда ошибаются или не находят выхода и тогда делают вид, что их ошибка правильный поступок. Я даже не стал молиться перед сном. Теперь я очень редко молился, может быть потому, что понял, ни от чего молитва не спасает. Под утро я проснулся от шепота, открыл глаза, посмотрел на другую кровать, где спал ли он. Конечно, говорил он. С ним это иногда бывает по ночам. Только обычно он говорит неразборчиво, а теперь я различал слова: Счас, сейчас, сейчас. сейчас. меня пробило зноб ли он бормотал сквозь сон и я вспомнил что точно так же порой отбрыкивался от тормошивший меня мамы сейчас сейчас я встану еще минуточку ли он громко позвал я ну сейчас недовольно сказал он казалось что он совсем нормальный что можно его затрясти разбудить и он завопит ну вот не дал сон досмотреть и вмажет мне по голове подушкой леон крикнул я вскочил подбежал к его кровати и затряс леона за плечи просыпайся пора он открыл глаза леон вставай попросил я и он послушно встал зевая дрожа от холода на ночь я выставил в комнате слишком низкую температуру и отопление еще не включилось леон он терпеливо стоял я сел на кровать и сказал ты просте то мне показалось что ты поправился понимаешь Леон молчал: Ты все понимаешь, я знаю, сказал я, глядя даже не на него, а в окно, где занимался рассвет. Ты все понимаешь и мучишься. Леон. По пожалуйстауй, борись с собой. заставляй себя, Леон, ты обязательно поправишься. Это все говорят. Но может пройти несколько лет. Мы станем взрослыми совсем другими, а мы ведь только успели подружиться, правда он молчал. сядь попросил я или он сел я набросила ему на плечи одеяло и сказал ты знаешь у меня ведь совсем никого нет есть глеб дай-ка это мои друзья с карьера но они далеко их словно бы и нет теперь можно только вспомнить а мама и папа умерли и чтобы я мог жить есть еще стась но у него своя жизнь и свои дела я его уже две недели не видел есть еще тарасов я рассказывал но он просто товарищ по работе есть рои и россии но они такие они ну совсем дети понимаешь они ничего не понимают если честно у них слишком хорошая планета я бы хотел таким быть но не смогу уже родился а ты другой ты меня понимаешь я чувствую ли он не говорил ни слова А еще я сделал глупость. Я поднял в правую руку и показал Леону, оббивавший ее бич. Словно ждал, что он скажет что-нибудь. Они узнают, сказал я, потому что вдруг понял, что узнают рано или поздно все узнают и тогда у меня совсем никого не останется стаь со мной даже разговаривать не захочет и с работы меня выгонят ли он ты постарайся пожалуйста постарайся поправиться быстрее может быть мы вместе что-нибудь придумаем ли он молчал ложись попросил я